Глава 25. Операция. Тело зверей третьего уровня и выше создавало специальный кристалл. Этот кристалл был известен как суань-ядро. Специальная способность суань-зверей седьмого уровня позволяла им поглощать энергию суань из других форм жизни. Это помогало ускорить их темпы развития. Это происходило также из-за того, что детеныши суань-зверей седьмого уровня были очень редки. Даже если станет доступен один, цена на него будет астрономическая. Что касается детеныша-суань-зверя восьмого уровня, они были бесценны. Они были просто чем-то из легенд. В последнее десятилетие не было и слухов о ком-то, кто владел бы детенышем суань-зверя восьмого уровня. Основная область обитания высокоуровневых суань-зверей находилась глубоко внутри проклятого леса. Опасное место, куда даже эксперт, божественный верховный суань, не смел войти. Площадь, занимаемая проклятым лесом, была огромной, почти бесконечной областью. Она занимала практически четверть континента. В его окраинах обитали в основном низкоуровневые суань-звери и некоторые обычные животные. Но входя в глубины леса, риск взлетал на совсем новый уровень. Если даже высокоуровневый суань-зверь найдёт себя там слишком слабым, то он просто сбежит оттуда, поджав зад. Проклятый лес является раем для суань-зверей высокого уровня, делая невозможным охоту на них. Если зашедший в лес человек был слаб, то он мог оставить любые надежды выбраться оттуда. Чтобы поймать восьмого уровня или выше, нужны как минимум три эксперта суань уровня неба. Это количество было самым минимальным для того, чтобы победить по крайней мере двух взрослых суань-зверей восьмого уровня. Но легче сказать, чем сделать. Защитные способности суань-зверей были гораздо более мощными в сравнении с экспертами небесной Суань. А если охотники наткнутся на группу зверей восьмого уровня вместо двух, даже эксперт божественный верховный суань не сможет остаться живым. Каждый эксперт в Суань уровня неба был сильным, могучим и богатым. Такие вещи им точно были обеспечены. Так почему они должны были бродить по опаснейшему лесу в поисках зверя? Вот почему дедушка Дзюнь так горько улыбался в ответ на подобное предложение. «Давайте дойдем до здания библиотеки и посмотрим, что этот паршивец с там делает». Дзюнь Жан-Тян чувствовал, что что-то странное происходит с его внуком в последние несколько дней. Он и старый Панк направились к библиотеке. Но, дойдя до здания библиотеки, они застали там лишь пустоту. «Ённый господин покинул здание библиотеки два часа назад. Мне неизвестно, куда он отправился», — доложил стражник, приставленный к библиотеке. Дедушка Дзюнь и старик Панк переглянулись. «Давай вернёмся ко мне в кабинет». Дедушка Дзюнь почувствовал усталость, гуляя так долго. На сердце была печаль. Идя в кабинет, он произнёс, «Принеси все книги, которые он читал ко мне в кабинет». В то время, как дедушка Дзюнь волновался о своём внуке, Танг Ван Ли почти дошёл до резиденции семьи Ли и Мэнг, чтобы спросить с них за всё. Во дворе резиденции Ли сидел под пионовым деревом Ли Юран одетый в безупречно белые одежды. На его почти идеальном красивом лице была мелкая улыбка. Сам он молча, но со страстью смотрел на далекое темное небо. Теплый ветерок обдувал одежды Лиюрана, поднимая их в воздух, делая его похожим на прекрасное нефритовое дерево. Этот вид мог заставить любого почувствовать восхищение в сердце. Подобный вид, внушающий такое, был очень редок. Алифенко и его два брата стояли перед Ли Юраном. Их лица были покрыты потом, хоть и был самый погожий летний день. Но они не смели даже пошевелиться, чтобы смахнуть пот. Он стекал по их бровям, щекам, капал с их носов, но никто не шевелился. — Что бы вы ни сказали, оправданиями ничего не исправишь, так что давайте не будем. Давайте просто будем считать произошедшее счастливым днем для Дзюньмасе, а что до вас! Услышав слова Ли Юрана, трое задрожали. Хоть они и были одного возраста, страх пробирал их, когда они смотрели на впереди стоящего более молодого парня. Никто никогда не видел, как он теряет самообладание, но они чувствовали яростную атмосферу, витающую вокруг Юрана. «Каждый из вас получит по 40 ударов палкой в наказание, а также вам будут выдавать в два раза меньше денег в течение полугода». Ли слегка улыбнулся. Его утончённое лицо смотрело вдаль. Он продолжил мягким, как течение воды, голосом. «Завтра вы продолжите делать все вещи так же, как и обычно, вы поняли?» После сорока ударов палкой в наказание, даже если их ребра не будут сломаны, их кожа точно будет содрана до мяса. Делать, что и обычно завтра, будто ничего не произошло. Такое наказание было очень жестоким, особенно учитывая, что эти трое были его кузенами. Но, несмотря на это, Ли-Юран спокойно назначил им подобное наказание, не моргнув и глазом. Он будто бы говорил сейчас не о своих кузенах или людях вообще. Таким голосом разговаривают о бешеных псах. Но Ли-Фэнг и его братья почувствовали себя легко прощенными. Они говорили «Спасибо, спасибо» снова и снова. Им было ясно, что это лёгкое наказание. Э — Ха-ха-ха, дзюнь-масе, вы уйдите! Лишь после этих слов трое посмели пошевелиться. Их лица были радостными, как у детей, ведь они легко отделались. Подождав, пока не уйдут, лей хлопнул в ладоши. — Подойдите! В тот же момент две фигуры в чёрных одеждах появились перед ним. Склонив головы, они ждали приказов. Итак, выясните детали того, как Дзюнь Масе смог выиграть. Также выясните, почему наркотик в чае не сработал, и узнайте, было ли появление Дугусяо И совпадением. Даже с появлением Дугусяо И у Дзюнь Масе не должно было быть шансов на победу. Как только выясните это, доложите о результатах немедленно. Он говорил все тем же голосом, как обычно, будто не желая тратить силы на подобное. «Будет исполнено!» Две фигуры в чёрном собирались уйти, но вдруг увидели мужчину в зелёном, выдохшегося от бега. Добежав до Ли Юрана, он остановился и отдышался. «Доклад юному господину! Глава трёх семей танк, танк Ван Ли, ведёт сюда юного господина танк и сотни лучших воинов к нашей резиденции! Их настрой выглядит враждебным!» «О, они хотят доставить нам неприятности?» Брови Ли Юрана взметнулись вверх. Он мягко продолжил. «Как неожиданно, даже у Танги Юаня хватило ума. Видимо, придётся слегка изменить наши планы. <со sulph parody> ну что ж, хорошо. Известите ли Женя и его братьев о приходе семьи Танг? Когда старый Танг их будет спрашивать, то они должны ответить так?» Ли Юран что-то прошептал. «Также исполните наказание немедленно. Как только им дадут половину ударов, отведите их к старому тангу». Один из людей в чёрном кивнул и исчез из вида. Рот Ли и изогнулся в жестокой улыбке, когда он повернулся и внезапно спросил. «Среди тех, кто идёт сюда со старым тангом, есть те, за кем я приказал установить слежку». «Да», — слуга в зелёном ответил без запинки. «Там трое из них». Троих должно хватить. Хитрая улыбка появилась на лице Ли Юрана. Он поднял голову и посмотрел в полное туч неба. Осенний ветерок был прохладен. Юран произнес негромко. «Скоро будет дождь. Теперь, когда элита семьи танк здесь, сейчас самая лучшая возможность». В его глазах мелькнула настороженность. «Немедленно сообщите Квинху действовать». Теперь, когда лучшие силы не на охране резиденции тангов, он должен забрать ту вещь из их дома. Он обязан преуспеть. Провал неприемлем. Сейчас единственный шанс. Снова посмотрев вверх, он сказал. Скажите ему, что у него время до заката солнца на эту операцию. Также скажите ему использовать то, что раньше не появлялось. Независимо от успеха или провала, они не должны оставить никаких следов. Будет исполнено! Оставшаяся фигура в черном исчезла в миг.